Глава 9. Мари становится хуже. Однажды ночью она видит что снаружи кружат псы ада. Марис садится в отчаянье. Нужно предупредить дочерей. Тише, говорит ей нежный голос, и чьи-то руки ласково укладывают её на постель, снимают с неё плат. Она узнаёт теплоту этих рук, запах трав. Несть, милые, беспокойные. В молодости у неё были густеейшие красивишее волосы произносит кто-то печально а теперь посмотрите белые как лёд она узнаёт этот голос силится вспомнить имя чётна на лицо является ей в ямочках в золотистой соломе или это волосы как солома губы сердечком молодая Почему она ничего не видит? Всё меркнет перед глазами. Она хочет сказать им, что пока не знает, что. Это срочно, она должна. Её великие крылья по-прежнему бережно распростёрты над обителем. Вдалеке слышится лай. Да-да, псы ада. Их всё больше, и прибывают новые. Теперь она слышит их, слышит их тяжёлую поступь. Они проворно бегут по земле, роют ямы в земле обадство, убивают овец, воют, призывают из ада своих сестёр. Прислушайтесь, хочется сказать ей своим дочерям: "Выходите с крестом и молитвой, прогоните псов. Ибо дочь его великого места воздвигли один из семи столпов святости, что не пускают в мир зло". Их благочестие и добродетель хранят на земле благодать Пресвятой Девы. На их молитвах держатся небеса. Бедная Батисса долго болела, но никто об этом не знал, произносит чей-то голос. Много лет она задыхалась от боли, прижимала руку к груди. Потрогайте, точно камень. Да. А батисса ни за что не призналась бы, что болеет. Не хотела тревожить своих дочерей. Так умерла и мать её, и бабка. Это фамильное напасти увы. Когда не стало бабки Марии, была совсем маленькая, но она видела, как болеет мать, и у неё тоже лицо стало землистое, как у них. Ей осталось недолго. Кто-то громко и хрипло дышит во мраке. Боль сжирает Мари заживо. Уста, что не говорят, глаза, что не видят, руки, что не осязают, ноги, что не ходят. И она не издаёт голоса гортанью своей. Все грядёт. Грядёт. Псалом 113. 13-й. 15 стихи. Последние времена. Море вздымается, море опадает. Чудища с рёвом выходят из моря. Вода горит. Деревья сочатся кровью, земля трясётся, рушатся дома, холмы обращаются в пепел, люди спасаются бегством, восстают кости усопших, звёзды падают с небес. Небеса и земля горят. И земля выпускает покойных праведников на небеса, на суд. Ибо грядёт суд. Алинуха горит белым пламенем в потоке холодных вод. Мать-королева, корона её, рога её. Дочери, приготовьтесь, ибо настают последние времена. Как больно дышать. Она бессильна защитить своих дочерей. Она вскоре возблагодарит Пресвятую Деву за её дары. Она будет молиться за дочерей. Вскоре она возляжет подле своей матери, согреет её холодное тело своим теплом, с любовью коснётся её чёрных кудрей. Соборование. Сделали всё, что возможно, с тем, что есть. Она видит женщину в ящике. Нет. Это она. женщина в ящике она ускользает от мечей что вонзаются в него со всех сторон она изгибается в темноте чтобы новые мечи не ранили её беспощадные острые каждый меч холодит её тело но ни один не рассёк кожу до крови да вот так она и жила пойте библейские песни мой виноградник у меня при себе песня песен глава 8 стих 12 Мария жаждит его жаждит его тянется к нему всем телом золото райская музыка освобождение узреть бога он не разделён на трое он един бог един и он женщина У неё была вечность общины. С неё довольна. Беги, возлюбленный мой. Быть посему, думает она, и становится посему. Песнь песен. Глава 8, стих 14. Похороны торжественные, поминки пышные. Абитуарий возвращается с такими обильными похвалами о Ботисе Марии, что становится ясно, ни одну женщину из духовенства не вспоминают с таким почтением. После смерти аббата или благодетеля монастыря посыльный объезжал все монастыри и церкви и епархии со свитком абитуариям, и в каждом из этих мест в него дописывали молитвы об усопшем. Мари великая могущественная и в смерти и слава её вселяет страх в души даже тех, кто не знал её лично. Немногие из живых ещё помнят, в какой бедности жило аббатство до того, как Мари взяла его в свои руки. Лишь года Руфь, до да лебединая шея, бывшие новициатками вместе с Мари, три пожилые монахини Запоминальные трапезы рассказывают истории. Чума за одну неделю унесла 14 монахинь. Года своим телом закрывала последнюю дойную корову от четырёх обезумевших от голода сестёр. Они явились с кохонными ножами, чтобы заколоть и съесть скотину. Рассказывают, как ели жареную репу, жалкое угощение, как умирали от голода девочки облатки. Мари высокая, тощая, точно цапля, с шумом выехала из леса на своей боевой лошади. Больные, голодные монахини наблюдали за нею, укрывшись за ставнями. И до того Мари была не похожа на спасительницу, что сёстры расплакались из-за разбитых надежд. На висятке улыбаются еле заметно. Старухи, конечно, праведные и честные, но кто им поверит? если летом сады изобилуют растительностью. Пчелы кружат над цветами, виноградные лозы под поющими изваяниями, яблони гнутся под тяжестью плодов, свиньи, овцы, козы, куры, коровы. Мари хоронят под каменными плитами главного алтаря-часовни на самом почетном месте. Поговаривают о причислении к лику святых. Вечерами в Веланке стекаются помолиться на могиле Мари. Ходят слухи, будто она исцеляет жеревяки, сломанные руки, гноящиеся зубы. Восемь ночей после того, как Тильду выбрали в аббатиссы, она спит беспокойно и просыпается с ощущением, будто сердце её вот-вот выпрыгнет из груди. На девятую ночь, пробудившись с тревожным чувством, она поднимается и идет помолиться в часовню. Она оставляет свечу на престоле, преклоняет колени в алтаре. Но ей неуютно. Мысли ее разлетаются. Тильда ловит себя на том, что рассматривает на стенные росписи. Они пляшут в тусклом свете. Апокалипсис, страшный суд, Мария Магдалина с распущенными волосами до пояса и длинным лошадиным лицом. Золотое сияние заливает лик девы в благовещение. Откровение. Двуликая вавилонская блудница верхом на драконе. Вдруг. Холодный ветерок овеял ей шею, словно дыхание стоящего рядом. Кто-то или что-то в нефе за ее спиной. Тильда сглатывает, руки ее дрожат. Она медленно поднимается, читая молитву, тянется к свече, но стоит ей дотронуться до подсвечника, и пламя гаснет. Над её пальцами в темноте вьётся дымок. Собравшись с духом, Тилда оборачивается и видит мерцание ровно над тем местом, где под каменными плитами покоится Мари. Тилда точно знает, что видит дух старой абтиссы. Хотя позже усомнится, может это от блески лунного света на листьях дуба падали сквозь окно, и отражённый свет дрожал в воздухе. Аботисса Мари была очень чистолюбива, нетерпелива, порой с трудом сдерживала ярость, но никому не желала зла. Аботисса Тильда проработала рядом с ней 20 с лишним лет, и отлично это знает и стоит ей подумать об этом, как страх её улетучивается. Душа её успокаивается. Она направляет стопы свои к тому, что её потревожило. Но мерцание ускользает и вновь вспыхивает поодаль. Тильда следует за ним на двор. Холодный ветер колышет черноту деревьев. По дорожке, усыпанной прелой падалицей, в дом Абатисы. Мерцание приводит её сквозь мрак к столу, заваленному нескончаемой работой. В лунном сиянии Тилда видит то, чего глаз не заметил при свете дня. На полках громоздятся переплетённые пергаменты, связанные с жизнью аббатства за несколько веков, и многие страницы исписаны рукой Марии. Едва Тилда затворяет дверь, Как время облетает с неё, в темноте ей является видение. Она видит Мари, какой некогда её знала, незадолго до того, как Мари выбрали оботиссой, вскоре после того, как сама Тильда стала новициаткой и заняла должность переписчицы в скриптории. Она тогда не смела надеяться, что однажды королева повысит её до приорессы. Лицо Марии уже тогда обрело строгую прелесть. Она стояла в косых лучах рыжего утреннего солнца, улыбнулась вошедшей Тилде, такой юнной, такой боязливой, таивилась с вопросом из латыни. Никто из монахинь не сумел на него ответить. Когда Тилда постучала в дверь, абат и Самари держала в руке печать аббатства и крепко прижала её к книге, в кожаном переплёте. Тильда проговорила Мари, и та затрепетала, услышав имя своё из уст абатиссы. Мария ответила на вопрос, не раздумывая, с ласковой улыбкой. Образ тоскнеет. Абатисса Тильда зажигает свечу, роется в книгах и наконец находит ту самую, на которую в таком живом воспоминании Мари поставила печать. Тильда читает не перерываясь всё утренню лауды и службу первого часа. А закончив, потирает виски. Занимается холодная серая заря, ноябрьские иды. Слабый свет за окном заливает промёрзшую землю. А батис становится на колени перед очагом, сама зажигает огонь. Дверь она заперла, чтобы не беспокоили и служанок не пустит. А батисса глядит на огонь, чтобы собраться с мыслями. Тильда знала, что Мари, блестящий стратег, она разумно и скрупулёзно управляла делами обители, слыла ловким политиком, повсюду имела союзников и шпионов, дружила с великими и малыми, была доброй и здравомыслящей в своей вере. Тильде случалось видеть, как Мария освобождала бабочку, запутавшуюся в паутине, как Аббатисса, расчувствовавшись от великолепия заката, падала на колени. Правда, поговаривали, что она колдунья, но подобной молвы не избежать, если речь идет о влиятельной женщине. И все же Тильда не сомневалась. Видения, неспосланные Мари при святой девой, не совсем видения, скорее её собственные мысли, которые она облекала в форму видений, чтобы склонить сестёрку к участию в своих затеях. Тильда не верила, что Батисса и вправду провидица. Провидицы существа неземные, а Мари была какая угодно, только не неземная, высокая, дородная, движимая страстями. Тот то смущает Тилду в этих видениях. Что-то в них кажется ей не словом Божьим, исполненным силы в Библии, а скорее измышлением человеческим. И оно, если уж на чистоту, мне не спослоно свыше, а выдумано целиком. Но дух Абатисы явно что-то хотел сообщить ей. Это что-нибудь дозначит? Тильда селится отгадать, что именно, но так и не находит удовлетворительного ответа. Она перечитывает видения и вновь поражается до глубины души, ибо если бы такие видения просочились в мир при жизни Мари, и ее сожгли бы на костре, как еретичку, сестер разогнали, а богатство, которое обитель накапливало годами, захватили бы жадные набольшие. Они и так всё время кружат по близости, высматривают, чем поживиться. В видениях Ева и Дева Мария обмениваются поцелуем. Бог предстаёт гигантской голубкой, что снесла яйцо с этим миром, а Мария, защитницей, облечённой властью гораздо большей, чем любая женщина, рождённая женщиной. по отдельности введения не такие уж еретические но вместе их образы настолько отличаются от привычных что у Тилды занимается дух ей хочется закрыть глаза руками выпустить эту книгу в мир невозможно и Тилда это понимает люди быстро смекнут кто её написал и оставшихся сестёр тут же постигнет суровая кара Аботисса Тильда и так считает благоразумным прекратить исповеди и богослужения, без борьбы уступить это право. Подобная власть в слишком маленьких, слишком слабых женских руках представляется ей неуместной. Есть страшно даже хранить в обители книгу видений Марии. Тильда решает спрятать книгу за другими томами. Пусть лежит, пока Аботисса не возрастёт в премудрости. и не сообразит, как с ней быть. Но тут в коридоре раздаются тяжелые шаги субприорессы годы. Она дергает ручку двери, Тильда в бездумной тревоге швыряет книгу в огонь и смотрит, как аккуратные письмена Мари корчатся, точно паучьи лапы, как проворное синее пламя пожирает пергамент. Тильда не владеет даром предвидения. и не понимает, какое сокровище сгинуло в огне. Наследие её предшественницы, видения, которые может статьца, показали бы иной путь в грядущем тысячелетии. Утрачен крепкий подвой для нового привоя. Как медленно распускаются последние благие намерения. Ядовитые их цветы явятся лишь через несколько столетий. Обитель рушится. Земля нагревается. Облака покидают эти края. Исчезают тритоны и птицы. И в новой сухости жаркого мира следы строений старого мёртвого аббатства буреют обожжёнными линиями на траве странного, изменившегося места, где уже нет праведниц. Очертания лабиринта погребены под дорогами. и домами будущих ещё более алчных людей. Нет. Новая Батиса, такая хорошая, такая послушная, глубоко благочестивая, ощущает, как в душе её растёт постыдная мрачная радость. Тильда дрожит от восторга, ибо впервые познала удовольствие разрушения. Об этом удовольствии разрушения она впоследствии задумается с тревогой. Оно стихийное, человеческое. «Это о нем должно быть змейно», — шептывал на ухо Еве. Когда в келью заходит Года, видения Мари уже сгинули без следа. «Не гоже запираться от сестер!» — кричит Года. «Это запрещено даже об Атисе!» А кричит она, потому что состарилась. и почти оглохла. Я попрошу на исповеди наложить на меня её пятемью, отвечает Тилда. Лицо её пылает. Года бросает на неё строгий взгляд, потом идёт к своему столу и кряхтя садится. Вздыхает, складывает руки и торжественно произносит: "Свиньи". Тилда смотрит на неё. Свиньи «Мне очень жаль», — продолжает Года, — «но я обязана сообщить о Батиссе, что три поросенка из нового помета родились с кривой спинкой и утром их зарежут». Тильда смотрит на добрую суп-приорессу, заставляя себя отнестись к ней с терпением и любовью. «Спасибо вам, Года, за попечение о здоровье нашей скотины», — произносит Тильда. Года впивается в нее подозрительным взглядом. Уж не смеется ли Аббатиса над нею. Но кивает и почти улыбается. «Я, субприоресса, дольше, чем вы на свете живете», — говорит Года. «Пятьдесят шесть лет, как я, субприоресса. Раньше у нас была одна единственная хилая корова, а теперь три дюжины здоровых». Куриц было четыре, а теперь их сотни. Свиней и коз без счета. Я не гордячка, но тружусь на славу. И даже более того, пусть никто ни разу не поблагодарил меня за усердную работу. «Чем это пахнет?» — уже тише спрашивает Года. «Что за вонь? А Батиссия не здоровится? Моим кишкам капуста тоже не впрок». «Я кое-что сожгла», — отвечает Аббатисса Тильда. «Не волнуйтесь, пустое». И это правда. Тильда заглянула в очаг и увидела, что книга сгорела дотла. То, что прежде имело смысл, обратилось в ничто. Это уже не книга, а угли и пепел. Тильде не придется решать, как быть с диковинными видениями своей предшественницы. книга сожжена и ведений Марии словно и не бывало дым к дыму думает тетьда и чувствует укор совести из-за того, что подвела старую подругу, ставшую призраком такие огни сами по себе не великие будут неощутимо подогревать мир и столетия спустя человечество в нём станет нестерпимо жарко В классной комнате новицеатки заучивают нараспев «Имперфект» в страдательном залоге изъявительного наклонения в третьем спряжении. Копе-э-бар, копе-э-барис, копе-э-батур, копе-э-бамур, копе-э-бамини, копе-э-бантур. Веснущатая новицеатка Люси щиплет волоокую новицеатку Гвенлиан и обе улыбаются, прикрыв рот ладошкой. На кухне аббатсисы кухарка месит тесто, от колоф рукава. В воздухе висит мучная белизна. Служанка грызёт орехи, которые колет сильными руками, швыряет скорлупки в огонь и сплетничает о новой аббатсисе. И кровь её на королевской, и столько лет была приорессой, а всё равно держится неуверенно. Тирди не почём не сравнится с прежней аббатсисой. продолжает служанка. «Я в жизни не встречала женщину сильнее старой Аббатиссы Мари. Говорят, ее мать возлегла с Серафимом. Вот Мари и получилась такая высокая, и от нее исходил свет. Нет, прежняя Аббатисса не давала потачки дурням. Когда она входила в комнату, воздух натягивался, как кожа на барабане. Экие ножищи оступала бесшумно, как кошка. Проворная, как десятилетняя девочка, даже когда состарилась и разболелась. Служанки боялись её как огня. Да. А ещё она была крестоносницей, с важным видом отвечает кухарка. Говорят, эта великанша своей рукой убила множество неверных в Иерусалиме, целые сотни, залила улицы кровью по колено. Удивительная. угающая великая госпожа праведница праведница святая а я слышала что под просторным хабитом абатисы скрывалась вовсе не женщина встревает в беседу новая девчонка судомойка нет вовсе не женщина и ещё я слышала что старая абатиса мари была не то ведьмой не то дьяволом в облике монахини Вы заглядывали ей под плат? Видели там рога? Кухарка швыряет в девчонку с калкой, кричит: "Я вырежу тебе язык! Я не позволю тебе оскорблять мою святую Марию. Она и меня, и прочих вытащила из грязи, ещё девчонку из спасла от голодной смерти. Свет не видывал лучшей женщины". Кухарка с трудом переводит дух. "Да я что? Я ничего" Бормочет девчонка, потирая шишку на лбу. А в саду маленькая шустрая сестра Петранила догоняет сестру Алекс. Та несет в дом Абатисы охапку чистого постельного белья. Петранила озирается, не смотрит ли кто на них. Проворно целует юную зардевшуюся монахиню в губы и убегает. В овчарне молодая сестра Рахеза отлынивает от работы, и, усадив к себе на колени ягненка, оплакивает оставшуюся дома сестру. Та очень больна, и ее вот-вот призовут на колени к Пресвятой Деве. Вскоре крохотная фигурка дергает за веревку колокола, созывая праведниц к службе третьего часа. Монахи не слышат звон, заканчивают работу, спряжение и потаенный плач. стекаются в часовню. Мысли их понемногу обращаются к молитве. И труды, и часы продолжаются. Текст читала Елена Шемет.